Глава десятая. Среди прибрежных пиратов. Подул свежий ветер, когда они отошли от берега, и ослепительный так сильно накоренился, что его подветренный борт зарылся в воду до самого кокпита. Вывесили отличительные огни. Фриско Кит стоял на руле, а Джо сидел возле него и размышлял над событиями этой ночи. Факты говорили сами за себя, и обмануться в их значении было нельзя. У Джо раскрылись глаза, и в голове его зародились самые мрачные мысли. Положим, что он натворил дел, но это случилось с ним по неведению. Он боялся не столько за прошлое, сколько за будущее. Он попал в компанию воров и разбойников, в общество прибрежных пиратов, о подвигах которых – он уже кое-что слышал. Теперь же он знает о них столько, что легко мог бы засадить их в тюрьму. Джо хорошо понимал, что это заставит их держать ухо востро, и что отныне они будут зорко следить, как бы он ни сбежал от них. Но он все-таки улизнет при первой же возможности. На этом месте размышления его были прерваны налетевшим шквалом. Ослепительный сильно качнуло, и по палубе прокатилась волна. Фриско Кит ловко повернул судно к ветру и одновременно потравил грота шкот. Потом он стал брать рифы, все время работая один, так как француз Пит оставался внизу, а Джо не сумел бы помочь ему в этом деле. Шквал, едва не опрокинувший ослепительный, продолжался недолго, но он предвещал непогоду. И скоро бурные порывы ветра стали налетать с севера один за другим. Ветер рвал и трепал паруса с такой силой, что, казалось, и зарвет их в клочья. Бушующие волны подкидывали судно. Небо и море все смешалось. Но, однако, даже неопытный глаз Джо уловил в этой разбушевавшейся стихии какой-то порядок. Фриско Кит, как заметил Джо, твердо знал, что и как нужно делать. Глядя на него, Джо постиг ту великую истину, незнание которой погубило немало людей. Он понял, как важно для каждого знать истинную меру своих сил и способностей. Фриск Какид знал, на что он способен, и потому действовал уверенно. Он все время сохранял полное хладнокровие и самообладание, Работал быстро и точно, без малейшего промаха. Каждый риф-сезень крепился им намертво. Могли произойти другие случайности, но тех узлов, которые он завязывал, наверное, не сорвал бы никакой последующий шквал. Хотя бы их было 40. Кит позвал Джон нас чтобы тот помог ему обтянуть парус. Оставалось взять единственный риф на кливере, но это уже было нетрудно. Через минуту мальчики уже вернулись в кокпит. По указанию Фриска Кида, Джо обтянул также полотнище кливера и, зайдя в каюту, опустил примерно на фут выдвижной киль. Борьба со стихией разогнала мрачные мысли Джо. Подражая товарищу, он сохранял полное хладнокровие и толково и быстро исполнял все его приказания. они Совместно противопоставляли свои слабые силы натиску бурной стихии и совместно победили ее. Джо вернулся к тому месту, где его товарищ стоял на руле, держа в руках румпель. Он гордился им и собою. А когда он прочел в глазах Фриска Кида молчаливое одобрение, то покраснел, как девушка, услыхавшая первый обращенный к ней комплимент. Однако тут же Внезапно спохватился, что ведь перед ним стоит, собственно говоря, вор, самый обыкновенный вор, и, вспомнив об этом, он невольно отшатнулся. Ему еще ни разу не приходилось соприкасаться с грязной изнанкой жизни. Избранные авторы его библиотеки все наперебой прославляли честность и прямодушие и воспитывали в нем отвращение к преступности. Он отвернулся от Фриска Кида и отошел в сторону. Но Фриска Кит не заметил эту внезапную перемену его настроения. Он был слишком занят своим делом. Однако Джо удивлялся самому себе. Мысль о том, что Фрискокит – вор, тяготила его. Но сам Фрискокит не внушал ему ни малейшего отвращения. Наоборот, что-то тянуло его к этому парню. Он не мог разобраться в своих чувствах. Если бы он был немного постарше, то, наверное, понял бы, что его привлекают прекрасные черты характера юноши, его хладнокровие, самостоятельность и благодушие. Но Джо этого не понимал и винил самого себя, что не в состоянии преодолеть свою симпатию к Фриско Киду. Стыдясь своей слабости, Он все более и более поддавался горячему чувству дружеского расположения к этому юному пирату. «Подтяни-ка, Ялик, фута на два, на три!» — крикнул фрискокит, который успевал следить за всем. Ялик тащился за шлюпом на слишком длинной привязи, и ему приходилось плохо. Он то отставал, туго натягивая трос, то кидался вперед, ослабляя его и метался из стороны в сторону, рискуя ежеминутно зарыться носом в высокие пенистые гребни, расходившихся волн. Джо перелез через комингс кокпита на скользкую корму и направился к битингу, к которому был привязан ялик. «Держись!» — крикнул Кит. Налетел сильный порыв ветра, и ослепительный резко накренился. «Отпусти конец!» «Оставь только один оборот на битинге и подтягивай!» Для новичка работа была не из легких. Джо отпустил весь трос, кроме последнего оборота, и, удерживая его одной рукой вокруг битинга, другой рукой стал подтягивать. Но в эту минуту Ялик волной отбросило в сторону. Трос сильно дернула. он выскользнул из рук и стал уходить за борт. Джо судорожно ухватился за его уползающий конец, но его самого потянуло вниз по покатой палубе. Брось! Отпусти конец! крикнул Кит. Джо выпустил конец и хорошо сделал, а то бы и сам очутился за бортом. Ялик стал отходить от кормы. Сконфуженный Джо робко оглянулся на своего товарища, ожидая получить от него выговор. Но Фриска Кит только широко улыбнулся. «Не беда!» — сказал он. «За борт не свалился, и ладно. Лучше потерять ялик, чем человека, я так считаю. К тому же я сам виноват. Нельзя было поручать новичку это дело. Впрочем, ничего страшного не случилось. Ялик еще от нас не ушел. Иди-ка в каюту. Опусти киль еще фута на два, а потом вернешься сюда и будешь делать то, что я скажу. Но только не спеши. Делай все не торопясь, но наверняка... Джо опустил киль и, вернувшись в кокпит, по указанию Фриска Кида стал у кливер Шкота. Право на борт! крикнул Фриско Кит, всей тяжестью тела наваливаясь на румпель. Отдай кливер Шкот! Вот так! Теперь помоги мне с грота Шкотом! Вместе они проворно подтянули зарифленный грот. Джо работал с воодушевлением. Ослепительный, как породистый конь. Повернулся на киле и стал носом против ветра. Паруса и снасти отчаянно затрепались и забили мелкую дробь. «Подтяни Шкот! Джо подтянул его. Передний парус надулся, и судно повернуло на другой галс. В результате этого маневра койка, на которой лежал француз Пит, оказалась с наветренной стороны. Его стряхнуло на пол каюты, где он и продолжал лежать в пьяном отупении. Удерживая румпель спиной, чтобы судно не свернуло с курса, пока они не достигнут того места, где должен был остаться ялик, Фрискокит взглянул на француза с отвращением и пробормотал. «Собака! Хоть ко дну пойдем, и то не очухается!» Два раза им пришлось менять галс, чтобы попасть на прежнее место. Наконец, Джо различил впереди с наветренной стороны в темноте, освещенной одними звездами, качавшийся на волнах ялик. «Успеем!» — промолвил Фриско Кит, направляя ослепительный прямо к ялику и постепенно замедляя ход. «Лови!» Джо свесился за борт, поймал ныряющий трос и мигом закрепил его за битонг. После этого они повернули шлюп, на прежний курс. Джо было очень неловко, что он причинил столько беспокойства, но Фриско Кит не замедлил утешить его. «О, это сущие пустяки!» сказал он. «Со всяким это случается, кто начинает. Только другие забывают, как им солоно приходилось вначале и выходят из себя при малейшем промахе новичка. Нет, я не из таких. Раз помню...» И он начал рассказывать, Про свои неудачи, когда еще совсем глупым мальчишкой он впервые очутился в плавании, и про то, как его строго за все наказывали. Он накинул ходовой конец Талии Грота Шкота на шейку Румпеля, и они оба уселись под прикрытием кокпита, тесно прижавшись плечом к плечу. Что это за место? Спросил Джо, когда они проносились мимо маяка, мигавшего на скалистом мысу. Остров Гот Айленд. На нем, по ту сторону, находится морская учебная станция для кадетов и минный склад. Там отлично ловится треска. Мы обойдем этот островок с подветренной стороны и станем на якоре под защитой острова Angel айленд где находится карантин. Потом, когда француз Пит протрезвится, он нам укажет, куда идти. А теперь ты можешь спуститься в каюту и немного вздремнуть. Я управлюсь без тебя». Джо отрицательно покачал головой. Он был слишком возбужден, чтобы спать. Да и как тут заснуть, когда ослепительный ныряет как чайка и взбивает своим носом целые облака брызжущей пены. Платье на Джо почти высохло, и он предпочел остаться на палубе и любоваться развертывающейся перед ним картиной. Огни Окленда исчезли из виду, оставив лишь бледный отблеск на фоне неба а с южной стороны показались огни Сан-Франциско, то взбирающиеся по холмам, то сбегающие в долины и растянувшиеся на много миль бесконечной вереницей. Различив большое здание, пристани и телеграфную вышку, Джо мог уже легко ориентироваться в панораме города. Где-то там, среди этого лабиринта света и теней, затерялся отцовский дом, в котором, быть может, И сейчас вздыхают о нем и тревожатся. И там же сладко почивает его сестричка Бесси, которая, сойдя утром к чаю, удивится, что его нет. Джо вздохнул. Забрежило утро. Потом голова его потихоньку свесилась на плечо Фриска Кида, и он заснул крепким сном.